Итак, очень много внимания Петр уделял финансовым вопросам. Северная война требовала больших расходов. Финансирование строительства каналов, столицы, флота, мануфактур еще больше усложняло фискальные проблемы. Поэтому неудивительно, что было издано очень много указов о налогах, сборах, пошлинах. Делались попытки стабилизировать государственный бюджет. Вот. Я уже говорил, что в годы Петровского управления от 3 до 5,5 раз выросли налоги. Значит, в конце 17 века, так называемой ближней канцелярии, предписано было сводить ведомости о приходе и расходе по всем приказам, ведомствам. Указом от 14 марта 1701 года значит, этот указ обязал доставлять этой канцелярии все необходимые сведения. В дальнейшем штатсконторы и камер коллегии обязывались по регламенту составлять общую государственную роспись доходов и расходов. Запрещался вывоз денег за границу, а иностранцы обязывались оплачивать русские товары только Ефимками. Немецкая монета, да, Иоахим Сталлеры да, или золотом. Их перечеканка давала казне большой монетный доход. Чеканку монеты Петр I сделал монополией государства, и выпуск денег в обращение был поставлен на широкую ногу. Даже церковные колокола перечеканивались в монету. Настолько это дело считалось выгодным для э, казны. Для казны. Только в 1723 году была установлена свобода чеканки, серебряной и золотой монеты. Вместе с тем усиливался налоговый гнет, как уже было сказано, причем как за счет прямого, так и косвенного обложения. Преобладали так называемые окладные или раскладочные налоги. Установленная правительством сумма потом раскладывалась. В каждой общине между плательщиками обычно с учетом имущества каждого. Значительные суммы давали и неокладные сборы, размеры которых ранее не устанавливались. В 1704 году, я уже говорил, были назначены особые прибыльщики для изыскания новых доходов. Позже, <coughs> позже был учрежден институт фискалов, да? фискалов, вот этих сборщиков налогов. Важной реформой явилась замена подворного обложения, которое было введено еще в 1678 году подушным. Да? Для ее осуществления, вот этой подушной подати, в 1718 году была затеяна перепись мужского населения или первая ревизия. Она тянулась много лет, а вот только в 1724 году посчитали, что население где-то составляет примерно 15,5 миллионов человек. Вот. И поэтому значит, этой подушной податью, эта подушная подать заменила все другие прямые налоги. При этом с помещичьих крестьян взималось по 74 копейки, а с государственных на 40 копеек больше. Рубль 14. Это мотивировалось тем, что государственные крестьяне не платили помещикам оброков, а крепостные-то крестьяне еще помимо государства должны были своему родимому помещику заплатить различные подати, платежи. Горожане платили по рубль 20. Значит, в год. В подушный оклад включались мужчины старше 12 лет. Подушная подать просуществовала 170 лет, была отменена только Александром III в 1887 году. Реформатор жестоко расправлялся с казнокрадами, взяточниками, пренебрегавшими казенным интересом. По указу 714 года их предписывалось подвергать избиению, лишать имений, ссылать на каторгу, вешать. Сибирский губернатор князь Гагарин был, например, повешен за казнократство. Вот. Для выколачивания налогов применялись весьма сильные средства. Неплательщиков ставили на провеж и ежедневно избивали Батагави. Если это не помогало, ссылали в Азов, Воронеж, в Петербург, в Сибирь для выполнения каторжных работ. В 1718 году провеж был отменен, зато недоимщикам по указу грозило каторга. Между тем взималось множество налогов, говорил я уже об этом, да, включая поземельный, ледокольный, водопойный, погребной, трубный, печной, мостовой, с переправ, с харчевин, пекарен, с квасных и сусляных напитков, с борот. Широко использовалась система монополии на продажу вина, соли, табака. Были установлены новые монополии на продажу игральных карт, шашек, шахмат, табачных трубок, наконец, даже, даже дубовых гробов. Для сбора налогов использовалась система откупов, так, например, на откуп или оброк сдавались торговые бани, или рыбные ловли, или мельницы, или мосты, или перевозы, борты, покосы, пашенные земли, ну и так далее. Но в целом, конечно, в целом, торговля политика Петра Первого носила для государства, безусловно, прогрессивный характер. Он поощрял торговлю, он стремился использовать купечество для разрешения экономических проблем дворянской империи. Некоторые авторы ищут буржуазные тенденции в его политике, другие же полагают, что это глубокая ошибка. Все-таки, наверное, искать некие буржуазные тенденции в политике Петра I бессмысленно. Купечество на тот момент обслуживало феодальный строй, и Петр I мог поощрять торговлю, не переставая при этом быть чисто дворянским царем. Купеческие дела были изъяты из ведения воевод, которые допускали самоуправство и занимались непрекрытым вымогательством. Вот в 1699 еще году издается указ о создании в Москве бурмистерской палаты, дабы купцы и промышленники не терпели убытки и разорения от приказной Волотиты. Бурмистров разрешалось избирать самим торговым людям. В остальных городах купеческими делами ведали земские избы, тоже выборные. Состав посадского населения раз разрешалось пополнять за счет торгующих крестьян. Им дозволялось записываться в посады и слободы. По указу 709 года было разрешено перевести в состав посадских людей тех белолистцев, так называемых, кои имели торги на 100 рублей. В 711 появился указ «Согласно Коему, торговле разрешалось заниматься людям всякого звания». Петр освободил посадских людей даже от поставки рекрутов, заменив эту повинность денежным платежом. В 712 при Сенате создается коммерц-коллегия, в обязанность которой изменялись попечительные заботы о развитии торговли. Затем в 720-м последовало создание магистратов городских управлений. Во главе их стоял главный магистрат на правах коллегии, находившийся в Петербурге, и подчиненный непосредственно Сенату. Устав, то есть регламент главного магистрата, был высочайше утвержден 16 января 1721 года. Согласно регламенту, предписывалось наявящее старание иметь к тому, дабы расширялась торговля и промышленность, а также корабельные хождения. Магистрату полагалось заботиться об умножении ярмарок и торгов, организации, бирж и так далее. Городское население делилось на регулярных граждан, ну это были, например, купцы, мануфактуристы, судовладельцы, врачи, аптекари, ремесленники и так называемый подлый народ, в состав которого входили все, обретающиеся в наймах и в черных работах. Вводился дельдейский строй, но только для регулярных, которые делились на две дельтии. В первую зачислялись крупные купцы, аптекари, лекари, мануфактуристы, судовладельцы, во вторую мелкие торгаши и ремесленники. В 1722 году было декретировано создание ремесленных цехов, в Европе которые, кстати, уже отживали свой век. Все это частично ограждало развитие городского купечества от феодального произвола и помогало развитию торговли. Купеческой собственности давались более надежные гарантии. Внешнеторговая политика Петра может быть названа меркантилистской. То есть меркантилизм предполагает, что благополучие государства зависит от накопления в нем драгоценных металлов, золота, серебра, чем больше, тем лучше, и от превалирования вывоза над ввозом. Вывоза над ввозом. Вот Идеи Ордын-Нащекина, принципы нового торгового устава от 22 апреля 1667 года получили дальнейшее развитие. Сама Северная война, борьба за выход в Балтику, строительство Петербурга, Ну, на мой взгляд, все это говорит об этом достаточно красноречиво. В итоге этой войны для русской торговли стали доступны такие порты, как Выборг, Нарва, Ревель, Рига. Торговля новой столицы поощрялась даже в ущерб Архангельску. Град Петра рос не по дням, а по часам. Купцы и ремесленники переселялись туда даже насильственным путем. Вельможи обязывались строить себе дворцы. Богатые архангельские купцы были переселены в новую столицу. По указу 716 года через Петербургский порт должна была экспортироваться шестая часть всех товаров, отпускаемых за границу. Через Петербург. Одна шестая и никак не меньше. Через год были установлены квоты Петербурга и Архангельска в импорте. Соответственно, соотношение их определялось как 2 к 1. Два к одному. По указу 2020 года экспорт товаров через Петербургский порт освобождался от пошлины, а импортные пошлины снижались с 5% до 3%. Строительство флота было поставлено в порядок дня уже в 704 году, на другой год после основания города. В Устье Невы была основана верфь главного адмиралтейства. главного адмиралтейства. На строительство столицы гнались десятки тысяч людей со всех концов обширной империи. К 25 году, моменту смерти Петра, население Петербурга уже превышало 70 тысяч человек. Более 70 тысяч Поощрялось участие русских купцов во внешней торговле. За границей создавались русские консульства, иностранцам, торгующим в России, выдавались жалованные грамоты, гарантирующие привилегии разного рода. Заключались торговые договоры с иностранными государствами. Например, Великое посольство 97-98 годов 17 века привело к заключению такого договора с Бранденбургом, причем на основе равноправия. В 1706 заключена торговая конвенция с Францией. Согласно указу 699 года создавались компании русских купцов для торговли с иностранными государствами. Вот таким компаниям выдавались субсидии от 5 до 20 тысяч рублей, а иногда и больше того. Подобные субсидии были выданы десяткам компаний. Для приохочивания купцов применялись даже принудительные меры, о чем свидетельствует история компании для торговли с Испанским королевством. За счет казны в Голландию и Италию посылались купеческие сыновья, дабы они там постигали тайны и искусство коммерции. Коммерц-коллегии предписывалось ознакомлять русских купцов с торговыми уставами иностранных государств, дабы эти купцы неведением не впали где в какой убыток. Русские экспортеры освобождались от импортных пошлин, если сумма ввоза превышала стоимость ввезенных товаров лишь на 25%. В соответствии с принципами меркантилизма, о которых шла уже речь, Петр I предписывал тщиться, дабы русские товары более на деньги проданы были, нежели на товары менены. То есть нужно было с точки зрения политики меркантилизма накапливать у себя в стране металл, то есть золото и серебро. Чем больше, тем лучше. В 695-м появился указ, разрешивший русским и иностранным купцам покупать беспошлино товары на определенную сумму, ежели таковое количество денег было получено в казне в обмен на Ефимки. Пошлины, как уже отмечалось, взимались только золотом и серебром. То есть Петр держался твердо принципов протекционизма и проводил их в жизни. Ввоз некоторых товаров запрещался или сильно ограничивался, если они производились в России и в достаточном количестве. Так, например, согласно таможенному тарифу 724 года, утвержденному за год до смерти царя-деобразователя, предписывалось взимать... 75% вазной цены, то есть 37,5 копеек с рубля ефимками, с большего числа промышленных изделий. Железо, полотно, парусина, там шелковые ткани, ленты, иголки, купорос, воск. По той простой причине, что все это производилось и, и, в, самой России. и в самой России. Такая пошлина была фактически запретительной. Но! Значит, Высокие сборы в размере 50% были установлены и на импорт таких товаров, как байка, карты, бархат, голландское полотно. Правда, умеренные пошлины в размере 25% предусматривались с импорта таких товаров, которых изготовлялось в России, но в недостаточном количестве. Пищая бумага, шерстяные ткани, полушелковые ткани, шляпы, бутылки, выделанные кожи и так далее. То есть вот тарифные ставки ставились в зависимости от объема производства в России соответствующих товаров. То есть это объективно была очень мудрая, я считаю, прогрессивная, действительно государственная политика. Да? Петр действительно проявлял государственную здесь озабоченность да, интересами России. Это было глубокое понимание экономических интересов России. Зато вот импорт сырья, необходимого владельцам мануфактур, освобождался от пошлин, шелк-сырец, например. Да, запрещался или ограничивался ввоз сырья нужного, значит, точнее, вывоз, прошу прощения, запрещался или ограничивался вывоз, конечно же, сырья, нужного в самой России, значит, в мануфактурной промышленности. Поощрялся экспорт промышленной продукции снижением пошлин или их отмены. Эти льготы распространялись на вывоз железа, меди, красок, полотна нескольких сортов, крахмала и так далее. Льготы русских купцов, участвующих во внешней торговле, оказывались очень значительными, очень привлекательными. Пошлины снижались вдвое. Если же товары вывозились на русских кораблях, то пошлины еще больше снижались, вплоть до 30%. В соответствии с идеями меркантилизма внешняя торговля строго регламентировалась, ре, ре, строго регламентировалась. В основном она была монополизирована, велась откупщиками или торговыми компаниями монопольного характера. В результате казенный интерес получал полное удовлетворение, так как в государственный сундук поступали крупные доходы. Вплоть до 714 года расширялся список монополизированных товаров. Монополизированных товаров. В их состав входили юфть, потож. Смольчук, смола, пенька, льняное семя, деготь, ревень, сало, икра, рыбий клей, корабельный лес и так далее. Только с 1719 года решено было сохранить казенную монополию на Потош и смольчук, а остальные товары уволить торговлю в народ. Ну, а наконец, отдавая дань меркантилистским идеям, Петр выдвигал широкий план развития торговли с Востоком. С 1714 года началось... Детальное изучение Каспийского моря, вот, дабы учинить купечество в Индию через персидские владения, с той же целью снаряжались экспедиции в Среднюю Азию. Речь шла о поисках личных путей в Индию. Больше того, в 722 и в 723 годах был предпринят поход в Персию, ныне Иран. Он завершился приобретением западного и южного побережья Каспийского моря, включая города Дербент, Баку, Астрабад. Принимались меры к освоению Сибири и Дальнего Востока. В 1716 построен Омск, в 1718 7 Палатинск, а еще в 1697 состоялся поход Атласова на Камчатку. После этого там были построены Верхнекамчатский и Большерецкий острог. Вскоре были открыты Курильские острова, расширялись связи с Монголией, с Китаем, с которым еще в 1689 году был заключен Нерчинский договор. В 1719 в Китай было направлено посольство Измайлова, а в 1925 году... Владиславич Рагузинского. В 1927-1928 годах, уже после смерти реформатора, был заключен Тяхтинский договор с Китаем на основе точного определения границы России с Монголией. Для русско-китайской торговли выделялись два пункта. Около Нерчинска, на реке Тяхте. Вот в частности, да, с тех пор Тяхтинский торг приобрел большое значение. То есть в области промышленного развития в сфере торговли экономической политики Петра Это признавали все, и дореволюционные, и советские, да признают и современные исследователи. Эта политика достигла существенных успехов. Это мы констатируем. Но, к сожалению, в основе этих успехов по-прежнему, безусловно, лежал и талант, и энергия, деятельность реформатора, вот и его ближайших способных помощников. Но в то же время по-прежнему во многом лежала крепостная трава и крепостная эксплуатация крестьянского населения. Вот что касается аграрного строя России за первую четверть XVIII века, то он мало изменился. Претерпел он немного изменений. Монополия феодалов на землю оставалась нерушимой, даже расширялась. Земельные наделы беглых крестьян, помещики часто включали в территорию своей запашки. Дворянское землевладение стремительно росло. Его границы отодвигались дальше, на юг и на восток. Превращение поместья в отчины, наследственную собственность, по указу 23 марта 1714 года, еще больше укрепляло феодальную монополию на землю. Правда, в России она встречала свою границу в наличии свободных, незанятых земель, и это порождало много противоречий. Крестьяне <соспорожие> <соспорожие> бежали <соспорожие> в леса севера, в степи юга, Поволжья, Сибири, то есть поземельная зависимость крестьянства в России все-таки была более слабой, чем в Западной Европе, и особенно в Китае и в Японии. Но и недооценивать, конечно, ее также. степень этой эксплуатации, также не надо. Это было бы тоже неправильно. Количество крепостных за первую четверть XVIII века увеличивалось. На Украине шел интенсивный процесс закрепощения крестьян казацкими старшинами. В Поволжье и Приуралье насаждалось крепостничество, оно усиливалось повсюду. Раньше холопы часто получали свободу после смерти господина. Теперь же, после 1720 года, по указу 20 -го года, они были положены в подушный оклад и приравнены к обыкновенным крепостным. То есть холопство, по сути, сблизилось, трансформировалось в обыкновенное крепостное состояние. Во время первой ревизии за помещиками было записано много вольных людей, не помнящих родства, кабальных слуг, вольно отпущенных, заштатных церковнослужителей, вот, хотя некоторые из них и зачислялись в разряд государств. В итоге ревизии и введение подушной подати после 724 года Было ухудшено социальное положение так называемых однодворцев. Однако все-таки не следует, наверное, наверное, не следует преувеличивать экспансию крепостничества в Петровский период. Утверждая, и не следует, наверное, утверждать, будто введение подушной подвити означало всеобщее закрепощение крестьянства. Все-таки, наверное, это не так. Для таких категорических утверждений все-таки нет фактов и оснований. На самом деле перевод черносошных людей, однодворцев, половников в разряд государственных крестьян не был их полным, так сказать, закрепощением. И отождествлять эти понятия, не, наверное, не стоит. Наверное, не стоит отождествлять крепостничество с фискальным гнетом. Все-таки усиление фискального гнета и расширение сферы феодального способа производства далеко не во всем одно и то же. Сами формы феодальной эксплуатации определились уже в предшествующие столетии, в XVI-XVII. В, в основном она была натурально-хозяйственной, решительно преобладали бащина и натуральные оброки. Вот, например... Приведу такой пример. В описи 1715 года говорится, что 43 крестьянских двора, имевшихся в селе Троицком или Шилове Елецкого уезда, обязаны были доставлять князю Волконскому, вот послушайте, что, да, столовых запасов, да? значит, за один год свиного мяса 24 пуда 20 фунтов, вот, кур 205, яиц 2050, баранов 62, гусей 47, Уток 28, холста 490 старшин, масло коровье 2 пута 8 функтов. Вот. Ну и так далее. Вот это все, это все, вот эти 43 крестьянских двора должны были доставлять своему господину в течение года. При этом также отмечалось, что денежных и мельничных никаких доходов с того поместья и отчины не было и ныне нет. Кроме того, Засевалась для помещика 85 десятин рож, рожью и пшеницей. Это все в этом же селе. Я его привожу в пример. Следовательно, с каждого двора приходилось примерно, если так вот разделить, да, по одному пуду свинины, более где-то 9 кур, 90 яиц, почти 3 барана, пара гусей, одна утка, 21 аршин холста, почти 4 фунта масла. Вот, ну и так далее. Да. Обработка почти 4 десятин, включая вспашку, посев, уборку, урожай. Правда, дворы были большими, и на каждый из них приходилось в среднем 10 человек. Однако не надо забывать, что среди них, по крайней мере, 6 человек были нетрудоспособными. Старики, дети. Наши историки вот, ну, долгое время, в советское время, например, оценивали то, да? оброчные повинности в 40 копеек, поскольку по подушной подати из государственных крестьян была надбавлена эту сумму в качестве оброчной подати с души мужского пола. Или где-то в рубль 20-60 рубль 60 со двора. Но фактически крестьянам фактически, приходилось платить много больше, да еще отрабатывать барщину. Надо заметить, что уже в петровские времена намечалось географическое размежевание барщины и оброка. В черноземной полосе южных уездов помещики отдавали предпочтение барщине, так как плодородные земли приносили значительный урожаи. Наоборот, в не черноземной полосе крестьяне чаще переводились на оброк денежный либо натуральный. Здесь неудивительно, потому что господская запашка давала мало результатов, поэтому производство сельхозпродуктов в большей мере переносилось в крестьянское хозяйство. На формах феодальной эксплуатации все сильнее сказывалось развитие деревенского ремесла, связь крестьянского хозяйства с рынком, расширение экономических связей с городом. У крестьянина не черноземные полосы начинали водиться какие-никакие деньги, поэтому здесь оброчные платежи все чаще переводятся на деньги. Денежный оброк. Да? вот Так называемая коммутация ренты. Да? Коммутация ренты, то есть влащины с натурального оброка в денежный оброк. Дворянство тянулось к роскоши и нуждалось в деньгах. В методах эксплуатации крестьян имелись некоторые различия между поместьями дворцовыми, монастырскими, дворянскими. Среди дворян крупные аристократы, проживавшие в Петербурге, чаще ориентировались на оброчную систему. В дворцовых и монастырских имениях барщинная система тоже находила меньшее применение. В целом, конечно, феодальная система в первой половине XVIII века еще далеко не исчерпала своих экономических возможностей, и за первую четверть XVIII века в экономике России произошли значительные, позитивные, в том числе сдвиги, отчасти они затронули и сельское хозяйство. И в основном, конечно, развитие его определялось развитием феодального способа производства на окраинах, усилением крепостной эксплуатации крестьянства в давно освоенных центрах русской сельскохозяйственной культуры. Поскольку в орбиту феодального режима вовлекались все новые земли и закрепощалось все больше крестьян, это вело к расширению запашки, увеличению сборов зерна. Феодальная система все еще подстегивала развитие производительных сил. В 18 веке она еще была способна на это. Многие дворяне продавали Свои поместья в Подмосковье скупали земли на юге, создавая в степях дикого поля обширные поместья. Туда насильственно переселялись крестьяне. Земли приобретались путем пожалований или даже обыкновенного хищения. Было и это. То же самое наблюдалось в Поволжье, в Приуралье. Экспансия крупного землевладения продолжалась и усиливала процесс колонизации. Сами противоречия феодального режима активизировали крестьянскую колонизацию. Бегство крепостных оставалось обычной формой классовой борьбы и все больше усиливалось. Как бы такой скрытый протест. Да? Никакие репрессии не могли остановить миграцию и крестьян. Ну вот за первую четверть 18 века, достаточно упомянуть, было издано 46 жестоких указов о преследовании и возврате беглецов. Таковых за 719 727 годы было зарегистрировано 198 876, то есть без малого 200 тысяч, по почти 200 тысяч человек, находящихся в бегах. Оседая на вольной земле, беглые крестьяне расширяли площадь агрикультуры, во многих местах заводилась государева пашня, и даже в Сибири поднималась вновь, создавались очаги агрикультуры, усиливалась барщины, эксплуатация – Крестьянство в центральном районе, и это непосредственно приводило к росту господской запашки. Особенно быстро росли барщины значит, в южных уездах. Например, крестьяне ломовской слободы Пензенского уезда до 1720 года. Пахаты для помещика для своего пахали ежегодно 30 десятин в одном поле. А после этого уже 159 десятин. Вдумайтесь, да? То есть рост на 129 десятин. Было 30, теперь стали пахать 159. Повсюду увеличивались натуральные, денежные оброки. Дабы выплатить их, крепостному крестьянину приходилось расширять посевы, увеличивать поголовье скота. Правда, государственные крестьяне не знали над собой личной помещичьей власти. Их положение было, конечно, гораздо лучше, но и им приходилось платить подать царю, а не увеличиваясь. Сказывалось влияние городов, бесконечные войны, которые вел абсолютизм, и развитие мануфактурной промышленности. Все это требовало средств. Их развитие вело к увеличению спроса на хлеб, мясо, лен, пеньку, кожу, сало, шерсть. Что представляло собой в целом сельское значит, хозяйство первой четверти XVIII века, эпохи Петра. Ну, Оно мало изменилось в это время. В обжитых местах господствовало трехполье, конкурировали с ним вовсе не травополье или плодопеременная система. Нет, конечно же, даже в центральных уездах повсюду сохранялась еще пресловутая, архаичная, подсечная система. Это объяснялось тем, что происходила вырубка лесов и распашка пустошей. Появлялись ляды, новинки, огнищи, которые засевались несколько лет, а затем забрасывались и опять зарастали лесом. Если же на пустошах создавались выселки, то подсечное земледелие сменялось трехподним в степях юга, Поволжье. При Уралье, Сибири, с ним конкурировала переложная система. В Сибири Восточной удерживалась долго двухпойни. В европейской части России больше всего сеялись рожь и овес. Кроме того, значительные площади были заняты ячменем, пшеницей, гречихой, горохом, просом, льном, коноплёй. Земля обрабатывалась по-прежнему часто допотопными методами. Саха, барана-суковатка, деревянная барана с железными зубьями. Вот и все техническое снаряжение паха. Уборка хлеба производилась терпом, заготовка сена – косой. Земля плохо удобрялась, урожаи оказывались низкими. В центральных и северо-западных районах даже урожай сам 5 был редкостью. Да? В основном сам 2, сам 3. Вот. Часто не удавалось собирать и семена. О коренном улучшении пород скота не могло быть и речи. Периодически повторялись урожаи 1704, например, четвёртого, 705, 706 годов. Иногда очень сильные были урожаи в 722 и в 723 году. То есть вот развитие сельского хозяйства носило экстенсивный характер, расширялись пастбищные площади, увеличивался сбор зерна, умножалось поголовье скота и получалось больше мяса, кож, молочных продуктов. Все это достигалось ценой увеличения затрат крестьянского труда, усиления крепостной эксплуатации. Лишь кое-где намечались технические улучшения, такие робкие, стал появляться плук из железа, при уборке хлебов коса в некоторых местах заменяла серп, помещики иногда заставляли крестьян производить глубокую вспашку, удобрять поля не только навозом, но и золой. Тогда худые земли становились плодородными. Проводились дренажные кое-где работы, строганно требовали даже прополки хлебов. Появилось травосеяние, стали возделываться кормовые травы, вика, например, тимофеевка. В поместьях создавались сады, особенно в южных районах. Но все эти улучшения были эпизодическими, локальными явлениями, часто прихотью отдельных помещиков, а вовсе не системой, имеющей какое-то серьезное распространение. Более важное значение имели те сдвиги, которые происходили под влиянием городов, Роста промышленности, расширение торговли, повеличивало воспроизводство льна, особенно в северо-западных районах Псковском, Смоленском, Новгородском, Владимирском уездах. Расширялась сырьевая база полотняной промышленности. Посевы конопли тоже росли, и некоторые уезды стали поставщиками большого количества пеньки, например, Вяземский, Брянский и другие. Расширялась промышленная переработка зерна, и очень многие помещики завели винокурдик. Поставка вина для рынка приобрела большое экономическое значение. Число табачных плантаций на Украине умножилось. Они появились на территории Нижнего Поволжья. Создавались новые центры шелководства в Астрахани, на Северном Кавказе, в Киеве. Развивалось овцеводство. Само правительство создавало овчарные заводы. А затем, по указу 722 года, они передавались крупным магнатам или многоводченным людям. Вот, например, считается, есть такая цифра, считается что в 1726 году на одной лишь Украине такие вот овчарные заводы имели 130 тысяч голов овец. 130 тысяч овец только на Украине 1726 год. Далее поговорим о развитии мануфактур и торговли мануфактур и торговли в Петровский период.